Глава девятая. 51 час с начала эксперимента. Сидя на холодном полу в туннеле, Рома тупо пялился в стену и ни о чем не думал. Сил надеяться, переживать и тревожиться не осталось. Рома смотрел, как жучок ползет по стене к вентиляционной шахте и вспомнил, что не спит уже вторые сутки. Веки начали тяжелеть. Андрей испытывал схожие чувства, с той лишь разницей, что еще оставалась энергия, для того, чтобы думать о будущем и планировать спасение. «Пора возвращаться», — тихо сказал он брату. «Я устал. Пойдем. Нужно ребят проверить». «Я его убил, понимаешь?» «Я человека убил, блядь!» «Ты меня защищал. Если бы не ты, он бы нас всех положил». «Не могу я! Я уже ничего не хочу!» Андрей помог Роме подняться, закинул его руку на свое плечо и повел по коридору. «Нужно передохнуть. Мы давно не спали. А потом соберем мысли в кучу и решим, что делать дальше». Когда они поравнялись с камерой Кати, Рома вспомнил Нурлана. Как смешил его своими идиотскими шутками, как часто здоровяк вставал на его сторону — успокаивал и помогал не наломать дров рома не смог отплатить ему тем же ты сделал что должен был слышишь тихо произнес андрей рома прошел мимо мертвого тела не в силах обернуться пока они шли по туннелю андрей осматривал камеры и темные углы кати нигде не было в гостиной андрей осмотрел рану платона Кровь удалось кое-как остановить, но требовалась новая перевязка. Татьяна уже пришла в себя. Она сидела в кресле, держа мокрое полотенце у лба, и смотрела в пол. Андрей принес ей воды, она сделала пару глотков. В горле адски жгло. Татьяна виновато посмотрела на Андрея, не решаясь заговорить. Он вопросительно вскинул брови. Она прошептала. «Это из-за меня, Платон, пострадал». «Я виновата». Андрей закрыл глаза. Разозлиться у него не вышло. «А Нурлан?» — спросил он севшим голосом. «Он ей помочь хотел. Увидел, что я ее бью, и...» Татьяна посмотрела на Платона и заплакала. Рома что-то заметил под журнальным столиком. Нагнулся и вытащил оттуда ингалятор. «Твою мать!» Дверь камеры Сергея Аркадьевича распахнулась. Старик все еще был в сознании, дышал прерывисто. Увидев Рому, закрыл голову руками. Тот не сразу понял его реакцию, а когда сообразил, устыдился. Во что они превратились? Рома опустился на колени и вложил в рот старика ингалятор. Сергей Аркадьевич глубоко вдохнул. После третьего вдоха стал дышать ровнее, но все еще был напуган. Рома поднял с пола бутылку воды и протянул старику. Тот жадно выпил. «Что? Что там случилось?» — спросил он. Рома ничего не ответил. «Как Катя? Все живы?» Рома покачал головой. Произнести это вслух ему не хватило смелости. «Вы нашли выход?» Рома снова покачал головой, Боясь взглянуть старику в глаза. Сергей Аркадьевич зажмурился. Рома подошел к перевернутому инвалидному креслу. Рома, прости меня, прости, христа ради. Рома поставил кресло, осторожно усадил старика и вывез в коридор. Сергей Аркадьевич увидел кровавые следы, ведущие в камеру Кати и труп Нурлана.